Глава 12. После того, как вторая галера, в свою очередь, благополучно пристыковалась к осминцу Чонси, османы с двух сторон, перед этим проделав в обшивке американского корабля две огромные дыры, ворвались на его палубу в расчете доделать начатое, а именно вырезать команду Чонси до единого человека. Однако Дикси не захотели просто так умирать, решив напоследок забрать за собой в преисподнюю как можно больше вражеских солдат. Узкие коридоры и теснота отсеков маленького изминца способствовали этим планам как никогда лучше. Османские штурмовики ворвались на палубу Чонси и чуть ли не на плечах товарищей, плотными порядками заливая пространство центрального коридора корабля. Первый ряд штурмовиков был прикрыт переносными бронещитами для дополнительной защиты в случае атаки со стороны американцев. Только портативные щиты, как и тяжёлые бронескафандры, в которые были облачены османы, Нё берегли нападавших от разрушительной плазмы ручных гранат и мин направленного действия, которые в огромном количестве лейтенант Маград приказал установить во всех возможных местах по маршруту движения абордажных групп. Открыл очередную пневмодверь, получил направленный взрыв прямо в грудь или триплекс шлема, сделал неосторожный шаг вдоль по коридору, следующий взрыв прямо по ногам. В дополнение ко всему, последние защитники чонсы Меспрестанно продолжали поливать свинцом плотные ряды атакующих очередями, прорежая их всё больше и больше. Каждый метр коридора и единственной палубы Чонси стоил туркам очередной жизни. Но несмотря на это, силы османов и американцев были несопоставимы, и в итогах штурма никто из них не сомневался. Османы просто задавили защитников Осминса числом, подавляя один за другим последние очаги сопротивления, они приблизились к последнему оплоту американцев. в рубке корабля, где забаррикадировалась лейтенант Маград и ещё четверо её бойцов. Установив заряды на двери и активировав их, османские штурмовики наконец ворвались на капитанский мостик осминца. Отсек оказался не слишком большим для ведения огневого боя, поэтому практически сразу с обеих сторон в ход пошли плазменные штуки. В одночасье мостик наполнился криками ярости и стонами умирающих. Холли Маград, как заправский морпех, ловко орудовала штуком, подбадривая своих моряков, которые не отставали от командира, собирая кровавый урожай своих врагов. А те всё продолжали лезть и лезть, будто огромные диметрянские тараканы на сладкое, несмотря на потери, пытаясь количеством задавить последнее сопротивление американцев. Среди штурмовых групп османов, к сожалению, для них не оказалось ни одного взвода янычар, профессиональных абордажников, для которых захват корабля противника и мясорубка в его отсеках являлась делом обычным. Сейчас же Чонси пытались захватить такие же космомаряки, как и те, кто его защищали. Именно поэтому османы гибли десятками и до сих пор не могли разделаться соу прямой медикси. Между тем, последний моряк из команды Чонси упал с перерезанным горлом к ногам Холли Маград, и в ту же секунду плазменный штык одного из нападавших воткнулся ей в живот. Недолго повеселились. Холли попыталась вырнуться, понимая, что это конец. А вокруг лейтенанта уже собралась толпа разъярённых турок, которые жаждали крови и в прямом смысле слова собирались разорвать несчастную американку на куски за то, что она и её починённые сделали с их товарищами, тела которых грудами были разбросаны по кораблю. Сдохни, змея, и будь проклета, завопил один из османских офицеров, занесён над головой весилию опустившееся на колени холле тускло мерцающей плазменной кромкой ятаган. «Теперь, даже если космос разверзнется и появятся демоны ада, они не смогут тебе помочь». Девушка закрыла глаза и по привычке усмехнулась произнесенным словам. «Тебе вы поэмо писать», — лишь успела произнести она. Как вдруг у распахнутых дверей рубки за спинами османов раздался оглушительный взрыв, и началась бешеная пальба, чередуемая с дикими криками и воем. А еще через секунду на капитанский мостик ворвались те самые упомянутые офицером демоны, которые таки пришли на выручку лейтенанту Маград. Османский офицер обомлел и попросту не мог ничего сделать, настолько был уверен, что видит перед собой духов преисподней. Действительно, в отсеке появились настоящие исчадия ада, с вида настолько ужасные, что находящиеся в рубке османы суеверно попятились назад, а некоторые из моряков даже бросились в стороны в попытке спастись. Ведь в их глазах выглядело именно так, что сам сатана со своими слугами явился на Ясминец и хочет забрать души несчастных османов себе. Если бы турки, практически без сопротивления умирающие сейчас под обордажными саблями нападавших, имели опыт встречи с ханьскими космическими пиратами, именующимися Хунхузы, то они бы не испытали тот суеверный ужас, сковавший их сейчас. Согласен, вид Угофеня и его парней был не из приятных: грязные, окровавленные влохмотьях и нелепой броне. Да и сами от природы не красавцы. Тут бы любой на их месте испугался. Да ещё появление пиратов на борту "Исминса" оказалось настолько неожиданным, что турки просто запаниковали. Хотя, по чести сказать, паникуй не паникуй, всё равно не устоишь перед почти двумя сотнями развёрённых хунхузов, которым я к тому же пообещал, если они вытащат лейтенанта Маград, подарить трофейный кресер. За такую цену Гофени и его ребята готовы были вырезать половину освоенной части галактики, а не то, что перебить экипажи двух жалких галер. Как это всё произошло и как я догадался послать на выручку экипажу чонси Арудике головорезов, очень просто. Дело в том, что у меня не оставалось другого выбора. Орудия Абдул Кадира, на котором я находился, ничем не могли помочь маленькому Исминцу в плотно прижатому к галерам фрегат Уорк героически погиб. Афина стояла рядом с моим линкором, и как я Абдул Кадир не могла в данный момент развернуться и пойти на выручку Чонси. Оставался последний козырь в рукаве, который я собирался применить в отношении как минимум одного, а то и двух османских крейсеров. Но чуть позже. Этим козырем были старые добрые Хунхузы, слабо управляемые, но несмотря на это, одни из лучших космических штурмовиков. С помощью ГФН и его команды Я рассчитывал провести смелый абордаж Тургут-рейса или хотя бы одного из легких крейсеров в последней фазе боя. Однако незавидное положение экипажа Чонси заставило меня пересмотреть первоначальные планы. У хунхузов на Абдул-Кадире, когда корабль числился их флагманом, не имелось истребителей, зато вдоволь было обычных десантных челноков, с помощью которых пираты, как правило, совершают захват того или иного судна. Шаттлов на линкоре оказалось целых 8 штук, Благо, размеры ангаров Абдул-Кадира позволяли их иметь в таком количестве. Плюс на Афине таких же шаттлов числилось четыре единицы. Собрав челнаки вместе, я приказал Гофеню погрузить на них всю свою дикую дивизию и как можно быстрее лететь на выручку экипажу американского эсминца. «Нафига это нужно?» — пожал плечами главный хунхус. «Хорошие янки и дохлые янки. Говоришь прямо, как адмирал Самсонов после третьей стопки столичной». — хмыкнул я, вспоминая своего главкома на офицерских обедах. «Только перед нами сейчас не Янки». «Не понял?» — покачал головой Гуфэнь. «А кто же?» «Не важно», — отмахнулся я. «В общем, делаем так. Вытаскиваешь мне лейтенанта Холли Макград и всех американцев, кто выжил на Чонсе, и в награду получаешь любой из этих кораблей». Я показал рукой на голографическую карту с изображением стоящих напротив нас османских рейсеров. «Вот этот хочу». облезнувшись, Гуфень ткнул пальцем в Тургутрейс. Ты его меньше всего продрявил, остальные уже как сыр. Ладно, получ в Тургутрейс, кивнул я, соглашаясь. Даёшь челесть. Чего? Поначалу не понял я, что опять собирает этот хунхус. Но потом до меня дошло. А, да, зуб даю, то есть клянусь. Фразу адмирала давай ещё. Он успокаивался Гуфень, видимо, осторожничавший и недоверявший мне. после того, как я реквизировал его, Абдул-Кадир. «Какую фразу?» Снова не понял я. «Какую вы говорите друг другу с важным лицом?» пояснил пират. «Слово офицера, что ли?» «Да, его». «Хорошо. Даю слово офицера, что отдам тебе трофейный крейсер Тургут-рейс», пообещал я, посматривая на экран, где уже начала разыгрываться драма на борту эсминса Чонси. «И...» не успокаивался упрямый хунхус. «И не стану отбирать его обратно». «Договор». Потер свои четыре руки, довольный Гуфэнь. «Сейчас всех вырежу». «Эй, ты не забыл, что я от тебя хочу?» Остановил я, уже побежавшего к выходу с рубки пирата. «Вытащу лейтенанта Макград живой. Это главная задача. Понял меня?» «Лейтенант — это та, что постоянно улыбается, как слабоумная?» Уточнил Гуфэнь, смутно вспоминая Холли. «Пусть будет так», — согласился я, чтобы не терять времени и не спорить. «Да, это она». «Хорошо, Го Фэнь, язык наружу, доставить дурную девчонку адмиралу-пацану!» — кивнул Го Фэнь, скрываясь за дверью. «Доставить живой!» — прокричал я ему вслед. «И желательно здоровой, а то я тебя знаю!» С этими словами благословения Го Фэнь покинул капитанский мостик Абдул-Кадира, бросился в ближайшую лифтовую капсулу и уже через пару минут был на средней полу беленкора, где его ожидали две сотни вооруженных хунхузов. Эти ребята, когда дело касалось драки, были легки на подъём. Поэтому погрузка на шаттли происходила быстро и без лишних проволочек. Пираты узнали от своего капитана, что за присы ожидает их в случае выполнения задания, и от этого радостно рвались в бой. Спустя каких-то 10 минут 12 десантных модулей, до отказа забитые обордажными командами, состоящими из хунхузов, покинули координаты Абдулхадира. И на полной скорости устремились по направлению к Чонси, который стоял с сжатым с двух сторон турецкими галерами. На американском эсминце в этот момент проходил жестокий бой. Большая часть экипажей галер, включая канониров и зенитчиков, участвовали в штурме. На турецких кораблях в этот момент оставались лишь дежурные группы. Несмотря на это, несколько орудий галер все-таки успели открыть заградительный огонь по приближающейся группе челноков. В результате чего, убивая из 12 шотлов были уничтожены, что невероятно разозлило гофеню и его людей. Хунхузы и так не имели привычки брать пленных, а тут ещё и гибель своих побратимов привела их в не описываемую ярость. Ярость, которую и увидели, и почувствовали на себе перед собственной смертью османские штурмовики, когда пираты ворвались на борт Чонси и двух галер и с невероятной жестокостью вырезали всех, кто находился внутри, почти всех. Единственным человеком, выжившим после абордажной атаки хонхузов, оказался, как вы, наверное, уже поняли, лейтенант Холли Маград. Ох, лучше бы мне турки голову отрубили, прошептала она, увидев перед собой улыбающуюся страшную, как в фильме ужасов, физиономию гуфэня, который в последний момент успел подхватить теряющую сознание девушку на руки.